Глава двадцать четвертая В центре крепости стояло древо матери, самое старое из всех деревьев на севере. Именно на это дерево упала Дия, звезда богов. Спустившись, она превратилась в смертную. Согласно преданию, под усеянными листьями ветками матерь подарила ей секиру. Здесь должна была находиться следующая веха. Ее легко было опознать по высоте и общей грандиозности, но добраться до нее оказалось сложнее, чем Ви предполагала. Ей пришлось обходить низкие, однако отнюдь не маленькие деревья, подниматься и спускаться, и потратить почти полчаса, чтобы добраться до конца места, дорога к которому заняла бы пять минут, если бы она могла пойти напрямик. Ситуация усугублялась тем, что она кралась в темноте ночи, постоянно оглядываясь, чтобы убедиться в отсутствии компании. Ви никого не заметила, и теперь ей оставалось преодолеть последнюю преграду на пути к цели. Из-за спешки дыхание сбилось. Она стояла по другую сторону живой изгороди. Земледелы сплели ветки вместе, и получилась красивая ограда. Красивая, и без какого-то подобия входа, если только человек не обладал магией, способной управлять деревьями, заставляя их самих расплетаться. Ви настороженно огляделась по сторонам. Ощущение, что за ней кто-то наблюдает, вернулось. Но Ви была уверена, что это просто паранойя. Она не слышала шагов и не заметила, чтобы кто-то взирал на нее из темноты. Она смотрела сквозь сплетенный барьер у основания Древа Матери. В тени Алькова находилась церемониальная комната, в которой Ви бывала всего несколько раз. Один раз, когда Эллин получила благословение Яргин сразу после рождения, а затем дважды в год, во время ритуалов в сенсостояния. Древо Матери было крайне священным местом, И Ви не винила северян за то, что в другие дни года сюда не пускали ни людей, ни любопытных принцесс. Ви крепче сжала ветки, и кора впилась ей в ладони. Скоро комнаты должны были открыть на время солнцестояния, и она могла подождать, не рискуя быть обнаруженной. Но Ви сомневалась, что ей удастся найти время и спокойно прийти одной в те несколько дней, когда помещения откроют для всех в крепости. Сейчас же у нее появилась возможность провести здесь время наедине с собой, чтобы увидеть свое видение и поговорить с тем, кто придет после. «Кроме того», — продолжала Ви, пытаясь логически обосновать свое решение. «Я ведь тоже дитя Ярген, так?» А значит, приемлемо вторгнуться в самое священное место на Севере. «Раз она ребенок Ярген, этот поступок нельзя расценить как преступление, верно?» Ви быстро взвесила все «за» и «против», а затем отогнала эти мысли. Разумно это или нет, но она знала, что надо делать. И не собиралась отступать сейчас, когда подошла настолько близко. «Ты ведь понимаешь, да?» Глядя в небо, обратилась Ви к матери. Ничего не изменилось, и Ви восприняла отсутствие реакции за разрешение взобраться на плетеный барьер. К счастью, в похожем на кружево плетении осталось много брешей и мест для рук и ног. С земли он казался гораздо короче, чем сверху, Испускаясь с другой стороны, Ви двигалась с большой осторожностью. К счастью, она часто бывала с земледелами в джунглях и старалась не отставать от них. Ви отлично лазала по деревьям, так что и сейчас двигалась уверенно. Опустившись на землю, Ви быстро прошла подаркой, ведущей в комнату для обрядов, очень похожую на тронный зал сихры. Только вместо трона место в центре занимала едва заметная скульптура двух женщин. Одна из них стояла на коленях, ее длинные косы почти касались земли. Диа — лесная звезда, а другая, как утверждали, сама матерь, вручившая ей секиру, чтобы из земли, которую она создала для всего человечества, сотворить новую цивилизацию. Гигантское дерево, Статуя женщины с секирой в руках. Скорее всего, именно эту веху видел Таавин. Ви вытянула руку и приготовилась ко всему, с чем на этот раз ей предстояло столкнуться в видении. Она знала, что сможет справиться с ним. По крайней мере, не станет кричать от ужаса и сообщать всем о том, где находится. Как бы там ни было, но ее готовили к роли императрицы. И ее не так-то легко испугать. Ее глаза были широко раскрыты. Она не смогла бы отвести взгляд, даже если бы попыталась. Однако овладевшее ею видение отличалось от всех остальных. Оно было более четким, более понятным, как будто само время текло сквозь нее, позволяя подойти к краю, чтобы иметь возможность заглянуть в скрытые в нем тайны. Мир вокруг нее менялся. Дни сменялись ночами. Звезды кружили по небу. Цветы распускались, саженцы превращались в деревья, а лианы все теснее обвивали останки стремительно движущейся к упадку цивилизации. Крепость вокруг нее обрела форму и начала быстро меняться снова и снова. Город царицы умрос и удалялся. Времена года становились все более однотипными, исчезая в серости, а деревья увидали, гнили и открывали бесплодной земле шалдана небо, теперь не скрытое верхушками деревьев. В конце концов, волчок движения времени остановился на пустынном пейзаже. Ви окинула взглядом бесплодное поле. Вокруг грубых пней деревьев, выглядевших так, словно их искром сали на зубочистке, лежали похожие на надгробные плиты обломки. От великих гигантов шалдана, росших с незапамятных времен деревьев, на земле осталась лишь обуглившаяся стружка. От древа матери остались одни опилки. Ви практически ощущала во рту привкус горького пепла, все еще тлеющего от события, похожего на последствия битвы, намного превосходящие даже ужасные истории об осаде Сарицуума во время войны за север. До нее донесся запах гнили, от которого Ви замутила. Остатки того, что можно было назвать мужчинами и женщинами, были брошены на съедение птицам. Каждый труп застыл, будучи в приступах агонии. Их открытые рты замерли в вечном крике. Широко распахнутые глаза были лишены всякого цвета. Стали совершенно белыми и напоминали стекло. Глубокие борозды прорезали кожу в тех местах, где убитые вцеплялись ногтями в белые участки собственных тел, которые превратились в камень между венами все еще светящегося красного цвета. Ви знала, что это и есть конечная цель белой смерти. Каменная холодная агония, которая навечно удерживает человека в ловушке страданий. Хрипя и пытаясь сдержать рвоту, Ви отчаянно пыталась сделать глоток свежего воздуха или услышать звук, позволяющий отвлечься от окружавшей ее мертвой тишины. Не было ничего, лишь смерть и безмолвие. Тогда она подняла взгляд к небу. Небеса были разорваны. Абсолютно черное, лишенная звезд неба, разделяла кровавая полоса, по краям окаймлённая белым. Между истекающими кровью осколками Вселенной виднелось извивающееся крылатое чудовище, длинными когтями разрывающее мир на части. Красные молнии трещали вокруг его тела, словно подпитываемые исчезающим миром. Нечеткие, ужасающие образы, озвученных прорицателями воспоминаний, всплыли в памяти Ви. Они говорили об апокалипсисе, судном дне, когда все души будут призваны в царство Отца. Дне, когда само небо расколется, и миру, каким все его знали, придет конец. Но Ви никогда не слышала, чтобы эти истории рассказывали в таких ужасающих подробностях. Дракон взревел из-за чего мир содрогнулся и задрожал, хотя Ви не слышала этот звук. Возможно, Ви кричала, но в ушах по-прежнему стояла тишина. Чудовище обратило на нее пристальный взгляд, и она испытала то же чувство, которое возникло при взгляде на нее больного Норю и человека с молниями из прошлого видения. Он увидел ее и захотел найти. Желая скрыться и стать меньше, она инстинктивно подняла руки. Ви желала, чтобы видение закончилось, и она избавилась от ужасных картин. До сих пор ни одно видение не было настолько ужасающе ярким, и она понимала, у нее нет сил продолжать смотреть его. «Хватит, прекратите!» Звук ее собственного голоса разорвал транс. Блаженная тьма, которую подарили закрывшиеся веки, оборвала видение, а когда Ви снова открыла глаза, мир предстал таким, каким она его знала. Зашатавшись, она опустилась на землю, не в силах продолжать стоять из-за дрожи в коленях. Пытаясь дышать сквозь прикрывающие рот пальцы и сдерживая крики ужаса, свидетелем которого стала. Ви продолжала ошарашенно взирать на то место, где только что пылал ее костер. Нет, конечно же, это была какая-то ошибка. Невозможно, чтобы она увидела будущее. В этом нет никакого смысла. Часто дыша, Ви наслаждалась звуком собственного дыхания и знакомой прохладной темнотой северной зимы. В поле ее зрения появилась пара освещенных бледными глифами сапог. Ви проследила вверх к замысловато расшитому мундиру, который всегда носил Таавин, а затем к шраму на щеке и глазам. «Что ты видела?» — сурово спросил он. «Конец света». Слова казались чужими, словно они слетали не с ее уст, Видение навсегда отпечаталось в разуме Ви и навсегда изменило ее. «Расскажи мне все». Ви максимально подробно пересказала видение. Несмотря на то, что ей было сложно озвучивать те ужасные воспоминания, теперь она получила своего рода ясность. Избавившись от первоначального шока, она могла анализировать увиденное. Закончив, Ви спросила. Этот темный бог, о котором ты говоришь. Распиан и его последователи. Белая смерть. Они все связаны, да? Она не желала видеть, как Таавин кивает. Впервые в жизни Ви мечтала ошибиться. Да. Ви озвучила такую вереницу ругательств, что ее наставники точно покраснели бы. Таавин молчал, Давая ей возможность выговориться, ругательства приносили облегчение, но не помогали продвинуться вперед. Ви попыталась вспомнить все, что он сказал ей после последнего видения: Ты сказал, что эльфиры были заперты на Сальвидии? Так и было. В прошедшем времени: Что изменилось? Почему все это происходит сейчас? Распиан и его последователи были заперты богиней во время их последней, древней борьбы за власть над этим царством, но девятнадцать лет назад эта печать была разрушена. С тех пор его зло и хаотичная энергия проникают в мир, изменяя его, а освободившиеся вместе с ним последователи теперь ищут способ вернуть своего предводителя обратно. Если все, что Таавин рассказал, правда, значит, от белой смерти не существовало лекарства. Отец напрасно покинул империю. Народ Ви искал лекарство, которое было невозможно найти. Кроме нее никто в Саларисе не знал, насколько отчаянным было их положение. «Таавин, эти видения...» «Это будущее...» или возможный вариант будущего? Будущее, если мир пойдет по намеченному пути и не произойдет никаких изменений. Получается, мы можем поменять курс? Возможно. Ви вздохнула с облегчением, хотя какая-то часть ее разума все еще отказывалась верить в это. Обычно открывавшиеся огненосцем видения будущего рассматривались как абсолютная истина. Но Ви точно не была огненосцем. Значит, оставалось поверить Таавину. Как нам точно убедиться в этом? Точно так же, как вехи существовали в прошлом, так же они будут существовать и в будущем. Места, где... «Мир изменился или места, где его еще можно изменить?» Закончила она, вспомнив, что он ответил, когда она спросила об этом впервые. Наконец, ощутив прилив сил, Ви поднялась с земли. «Значит, нам нужно найти другие вехи и убедиться, что мы изменим ход судьбы». Просто и понятно, но Ви ожидала, что на практике все окажется гораздо сложнее. «Как нам найти их?» «Мне нужно будет изучить и записать твое видение, чтобы сравнить с моими записями о собственных снах, когда я буду искать для тебя следующую веху». Вини не терпелась приступить к делу. Хотелось, чтобы Таавин немедленно нашел ответы, и она переминалась с ноги на ногу, пытаясь избавиться от части беспокойной энергии». Сделав глубокий вдох, она попыталась унять странную, охватившую ее дрожь. «Ты боишься?» Голос Таавина просочился сквозь одолевающие ее мысли. «Что? Нет?» Ви сложила руки перед собой, пытаясь стоять спокойно. «А следовало бы. Лишь глупцу неведом страх. Я...» «Отправляйся отдыхать, Ви. У меня есть дела». И он исчез. Ви взирала на место, где только что стоял Таавин. «Всегда рад оставить последнее слово за собой, да?» — проворчала Ви, а затем повернулась и отправилась обратно. «Темные боги, чума, судьба». Ви погрузилась в свои мысли, медленно бредя через крепость. Впервые в жизни она почувствовала себя своего рода пешкой. Внезапно в темноте мелькнула вспышка красного, почти такая же, как та, что она видела во время первой вылазки. Очнувшись от раздумий, Ви подняла голову и вгляделась в темноту. Усталость испарилась, сердце бешено заколотилось. Она остановилась на полпути к дорожке и застыла, увидев силуэт, преграждающий ей путь. Прищурившись, Ви попыталась понять, кто это — мужчина или женщина. «Скорее всего, мужчина», — отметив ширину его плеч, решила она. Ветер зашумел в кронах деревьев над ней, свет снова осветил его глаза, и у Ви перехватило дыхание. Ярко-красные глаза на мертвенно-бледной коже были устремлены прямо на нее. Такая же линия челюсти, как у Таавина, узкая переносица, и если бы он откинул капюшон, то она увидела бы заостренные уши. Ви и раньше, совсем недавно, встречала подобных существ. Но никогда лично, вблизи. Ее тело заледенело, «Что вы?» — прошептала Ви, изо всех сил стараясь говорить спокойно. Она ненавидела слабую дрожь, которая прозвучала в начале первого слова. Мужчина обнажил узкий кинжал. На боку у него были те же знаки, что и у того последователя из ее видения — Эльфира. Из-за этого происходящее казалось еще более невероятным. Эти существа жили далеко-далеко на другой земле. Ни здесь, ни в Империи. Ви сделала шаг назад, оглядываясь. Ее комната находилась на высоте трех этажей. Это был самый прямой путь. Но существовал и альтернативный, если идти через хранилище. «Что вам от меня нужно?» прошептала Ви, размышляя, когда ей лучше сорваться с места. кровь защитницы для лорда Распиана!» Наполненные злобой слова сорвались с его уст и зазвенели у нее в ушах. Мужчина бросился на Ви. У нее едва была секунда, чтобы среагировать. Она подняла руку, раскрыв ладонь. «Джад!» — крикнула она. Из ладони вырвался символ, однако, будучи неидеальным и созданным в спешке, под тяжестью собственной силы рассыпался в воздухе. Искры разлетелись по обеим сторонам дорожки, словно тлеющие угольки фейерверка. Но у Ви не было времени любоваться ими. Она уже бросилась бежать. Ви юркнула за стоящее за спиной дерево. Шаги Эльфира приближались. Ви резко повернула налево, свернув в тесный проход, ведущий к узкой лестнице. По крайней мере, здесь у него не было возможности напасть сбоку. Позади нее раздалось ворчание, и она устремилась к лестнице. Вовремя обернувшись, Ви увидела кинжал, блеснувший в тусклом свете луны. Он едва не задел ее пятку. Если бы нападавший перерезал сухожилие, Ее бы ждала смерть. «Джад!» — еще раз попыталась Ви. Но когда она подняла руку, Эльфир уже заговорил, опередив ее. «Джад Марий!» — прорычал он. Магия Ви зашипела под ее ладонью. Потрясенная таким поворотом, она споткнулась на верхней ступеньке, едва не упав и не покатившись по узкому коридору. Ужасное существо приближалось, красные глаза пронзали тьму, проникая в ее собственную душу. «И ты защитница?» В его голосе прозвучало нечто похожее на удивление и веселье. «Полагаю, тебя избрала Ярген?» Ви посмотрела направо. Там находился отдельно стоящий стеллаж, к которому приближался мужчина с кинжалом в руке. По крайней мере, она надеялась, что он не прикручен к стене. Джат. Ви попробовала еще раз. На этот раз она не стала сообщать о своих намерениях движением руки и не направила ее на мужчину. Вместо этого передние ножки стеллажа сгорели во вспышке огня. Не удержавшись, он упал, а Ви вскочила и снова побежала. Еще один лестничный пролет — Она не оглядывалась. Еще один веревочный мост, и она окажется в своей комнате, а там... Там она... Что? Собственные покои всегда казались Ви своего рода убежищем, ее надежным, безопасным местом. Но теперь они превратились в уединенное место, где она могла встретить свою смерть. Там не было ничего, что могло бы подарить дополнительную защиту. Ви судорожно оглядывалась по сторонам, голова кружилась от каждого колебания веревочного моста под ногами. Где-то должен стоять воин, который мог бы помочь ей. Она изучила взглядом все проходы и дорожки, но никого не увидела. Словно во всей крепости из живых осталась лишь она одна. Крик о помощи взлетел вверх по ее горлу, но затих, когда она обернулась на внезапно раздавшийся скрип моста позади. Мужчина находился на полпути к ней. Его светящийся кинжал был направлен ей в грудь. Он собирался убить ее. Ви посмотрела вниз и решила. Уж если ей суждено умереть, она заберет его с собой. «Джад!» В последний раз произнесла она и увидела, как он удивленно распахнул глаза, а потом мост под ними вспыхнул от охватившего его пламени.